Глава семнадцатая. Вся катастрофичность положения дошла до меня далеко не сразу. Я просто тупо смотрела на то, как разлохматившиеся волокна веревочной лестнице окончательно лопнули, и в ту же секунду почувствовала, что меня уже ничто не держит. Время словно замедлило свой бег. Я падала с такой высоты, что при приземлении от меня должны были остаться одни ошметки. В отличие от прошлого раза, Левитация мне помочь не могла, а веток, способных смягчить падение, нигде не было, только острые камни на дне ущелья. Я даже не закричала, когда начала падать, выпустив из рук обрывок веревки. Я смотрела в неестественно расширившиеся глаза Данте, который не успел на какие-то жалкие секунды. Ветер ударил снизу, заставив короткие пряди волос взметнуться к лицу, щекоча щеки. Хлеща по глазам, выбивая слезы. И вдруг я увидела, как глаза Данте стремительно становятся черным зеркалом. Кажется, сердце мое на миг приостановило свой бег. Я увидела, как он, выпрямившись во весь рост, в длинном прыжке ринулся вслед за мной в пропасть. Ветер хлестнул ему в лицо, отбрасывая волосы назад и подчеркивая глаза, затянутые черной блестящей пленкой. Глаза иронита. По его телу пробежала судорога, и тотчас за спиной раскрылись широкие черные крылья, а протянутые ко мне руки украсились заостренными когтями. Я смотрела на это превращение с ужасом, вспоминая, где я уже видела эти черные с синеватым отливом крылья и бездушные глаза, в которых плескалась вселенская тьма. Мой домик на опушке леса, холодный осенний туман и знак света, озаряющий пространство над крыльцом. За спиной в доме плачущий Хиллериан и Вилья, а передо мной стоит, сложив крылья, аватар в темных доспехах и шлеме маски, закрывающей лицо. И в голове ледяной бездушный голос которому невозможно солгать, Вы спрашивающий, кто находится в доме. Воин-убийца, которого называли Чернокрылым. Аватар сложил крылья и ушел в крутой пике, стремясь перехватить меня раньше, чем я рухну на камне. Только вот теперь я не была уверена, хочу ли я того, чтобы меня спасали. Страха не было, только глухая ярость, от того, что меня предали, использовали, а теперь, непонятно зачем, еще и спасают. Куда уж проще дать мне погибнуть, ничьей вины в этом не было бы. И еще сердце сжимало тихая грусть о чем-то несостоявшемся, несбывшемся, как будто меня поманили прекрасной мечтой, а в самый последний момент безжалостно вырвали ее с корнем. И, продемонстрировав то, что осталось, хладнокровно отбросили в сторону. Он поймал меня, когда до острых камней на дне ущелья оставалось не больше десятка локтей. Широкие крылья с шелестом распахнулись, а я, прижатая к грузи аватара руками, словно отлитыми из металла, почувствовала, как дрожат от напряжения мышцы, которых не было и быть не может в человеческом теле, выводя нас из пеке. От перегрузки у меня слегка заложило уши, а аватар по широкой дуге взмыл в небеса, мерно взмахивая сине-черными крыльями. Я закрыла глаза, напоследок обняв Данте, и понимая, что сейчас я закачу ему такой скандал, что мало не покажется никому, в том числе и мне. Пусть только поставит меня ногами на твердый камень, и он узнает, что такое ярость ведунья пусть только поставит на ноги. Полет завершился так же внезапно, как и начался. Я ощутила, как аватар чуть спружинил, приземляясь на козырек перед пещерой Небесного Источника, все еще держа меня на руках. Я открыла глаза и увидела Вилью, ощетинившуюся метательными кинжалами, а за ее спиной Хел невозмутимо вешала с помощью левитации себе на грудь Небесный Хрусталь приобретший ярко-голубой цвет. Вилька, едва увидев выражение моих глаз, моментально убрала кинжалы и, ухватив Хиллериан за плечо, отвела ее подальше со словами: "Сейчас будет капитальная разборка, так что лучше не вмешиваться". Наивный Хелп интересовалась: "Почему?". На что Вильге я ответила, что сейчас я буду кое-кого убивать. «Причем дело. «Вилья, но это же Аватар!» В священном ужасе воскликнула Хелл. «А ей сейчас наплевать, кто это! Хоть черт из преисподней!» Невозмутимо отозвалась Вилька. «А я поняла, что меня буквально распирает от злости!» Соскользнув с рук Аватара, я так ласково уставилась в черные зеркала глаз!» Студенты неосознанно сделал шаг назад, стремясь оказаться подальше от такой бомбы замедленного действия, как я, у которой шнур уже подпален. И теперь в любой момент можно ожидать взрыва. Значит, ты у нас наемник полукровка. Большую часть жизни скитавшийся по Росе. Вкратчиво начала я, подступая к стушевавшемуся данте. Так оно и есть. С достоинством склонил голову этот крылатый интриган, напрочь игнорируя весь окружающий мир и не сводя с меня глаз, ставших уже обычными черными серебряными искрами. Все правильно. Сейчас с меня глаз спускать никак нельзя, иначе от прицельно пущенного пульсара не увернешься. Вилька у меня за спиной торжественно перекрестилась и сказала что-то вроде... «Прощай, Данте, твой прах будет развеян по ветру!» Я вспомнила прожженный черный плащ, валявшийся на пороге комнаты Данте, когда я пришла, чтобы нанять его. «Черт! Если бы я тогда додумалась проверить тот плащ, то сразу же ощутила бы магию собственного пульсара, угодившего в ночного визитера. Но я этого не сделала!» а все потому, что была чересчур занята разглядыванием Данте. Ведунья Иваника, позвольте представиться. Я ведущий крыла аватаров Данте, больше известный под родовым именем Чернокрыл. У меня был приказ сопроводить жрицу хилериан до небесного колодца, дабы она сумела вернуть силу королевскому талисману и помогла найти андриону истинного правителя. «Ты мне лгал!» — потрясенно прошептала я. «Я не солгал ни разу. Я действительно полукровка. Моя мать была человеком, а отец — иронитом До восьми лет я жил с матерью, искренне считая, что являюсь человеком. Но когда моя мать умерла от болотной лихорадки, мне пришлось уйти из деревни. Сирота был никому не нужен, а на нашу избу быстренько нашлись какие-то дальние родственники. До двенадцати лет я бродяжничал, а потом на меня совершенно случайно наткнулся аэронит, который определил во мне полукровку из своего народа. Меня забрали в Андерион, где я стал аватаром. Так вот, почему Хел хотела его убить, когда он был вместе со мной в иллюзорном сне. Она наблюдала за нами и видела, как выглядит Данте, и узнала его. «Так ты все знала?» — обратилась я к Хелл. Она кивнула. «Еще в сером урочище. Я сначала запаниковала, а потом поняла, что если он тихо не перерезал нас первую же ночь, то нет смысла беспокоиться после почти трех недель пути. Он же ведущий крыла, и пока он с нами, аватары на нас не нападут». «М -м -м, «Ведущие крыла?» — переспросила я. Это как предводитель отряда. Охотно просветил меня Хелл. «Все, Хелл, спасибо, этого достаточно», — проворчала я с хрустом, разминая пальцы. «Для чего?» — в один голос спросили мои подруги и низкий интриган шантажист, по-прежнему закрывавший широкими полуразвернутыми крыльями почти весь вход в пещеру. «Для того, чтобы закатить кое-кому громкий и безобразный скандал с применением магической силы. Я сделала пару шагов по направлению к аватару и проговорила, вкладывая в свои слова, всю язвительность, на которую была способна. А теперь ответь-ка мне, прекрасный аэронит, какой тебе дали приказ относительно нас в самом начале, когда вы посетили мой скромный дом. Данте несколько секунд помялся, шевеля крыльями и, серьезно глядя мне в глаза, ответил. Изначальный приказ, который исходил от принца, был таков, цитирую, «Любой ценой вернуть небесный хрусталь, символ королевской власти, преступницу хилериан с родовым именем Снежная Цапля, захватить или же уничтожить, точно так же поступить с теми, кто будет помогать измениться Андреона». Конец цитаты. «Что?» — взвелась я. «Я так поняла, что Хел хотела этому принцу помочь. Ты какого лешего он послал вас за ней?» Возможно, он считал, что Хел украла талисман для того, чтобы передать его самозванцу. Невозмутимо пожал плечами Данте. «Кстати, поздравляю тебя, Еваника. Ты единственное пока существо, сумевшее солгать Аватару так, что он не уловил лжи. «Можешь с собой гордиться!» «Уже загордилась до невозможности!» Буркнула я, продолжая сверлить Данте пронзительным взглядом. «Если у тебя был приказ уничтожить нас, то какого лешего ты согласился нам помогать? Ты ведь мог просто тихо перебить нас ночью, забрать талисман и свалить на все четыре стороны!» «Потому что я, как ведущий крыла!» В первую очередь обязан заботиться о короле, которому я дал клятву верности, о Андерионе и своем отряде. Король погиб, поэтому я должен делать то, что лучше для Андреона, А лучше истинного короля не может быть ничто. Поэтому я решил помочь вам добраться до вашей цели. Он широко улыбнулся, и я с ужасом увидела у него длинные застренные клыки. Когда Хел была выпостась Айронита, зубы у нее заострялись самую малость, так как было допустимо даже для человека. Но во рту Аватара влажно поблескивали три пары длинных, как у хищного зверя клыков, две в верхней челюсти и одна в нижней. «Кстати, интересно, почему я тебе все это рассказываю? По идее, я сейчас должен убить...» и тебя, и полуэльфийку, а хилериан доставить в целости и сохранности в Андарион. Потому что признание облегчает душу, а в данном случае еще и жизнь, хмыкнула я, заводясь еще сильнее. В общем, с тобой все ясно. Хищный зверь на службе своей страны. Ну и ладно, флаг тебе в руки и кинжал в зубы, а нам и без вас неплохо жилось. Хел, покажи мне, зачем мы хоть шли-то? С этими словами я развернулась на каблуках и подошла к хилериан, который удивленно смотрела на меня. Вилька облекла ее удивление в слова. Ев, я что-то не поняла. Ты его простила? Он просто исполнял свой долг, тихо ответила я. Но если он сделает в мою сторону еще хотя бы шаг то я его и степелю. жизнь за жизнь. Он спас меня, а я его отпускаю. Все по справедливости. Знаешь, пробормотала Хелл, подводя меня к колодцу, я сейчас смотрю на тебя и верю, что это ты его отпускаешь, а не наоборот. В ответ я только пожала плечами и подошла поближе к небесному колодцу, который представлял собой небольшое округлое озеро с обточенными временем берегами, доверху наполненная неподвижной странной водой синего цвета. Странной, потому что она была абсолютно непрозрачной, и на ее поверхности не отражалось ничего. У меня возникло большое желание коснуться этой воды, больше похожей на краску, но Хелл преградила мне путь широким крылом. «Нельзя, Иванико, если в твоих жилах, не течет кровь детей Андреона. то эта вода будет для тебя как кислота, ты попросту лишишься руки. Я вздрогнула, представив себе подобную перспективу, и отдернула ладонь от такой обманчиво спокойной и безопасной поверхности. Потом перевела взгляд на льдисто-голубой небесный хрусталь, который мягко светился на груди Хелл. «Он выглядит по-другому». — Естественно! — пожала плеча Михаил. Хрусталь напитался силой колодца, и теперь мы можем обрести истинного короля. Теперь я смогу вернуться домой, и там мы уже начнем поиски, и все будет хорошо. — Ага, хорошо, да не очень. Я покосилась в сторону Данте, который, скрестив несколько изменившиеся руки на груди, невозмутимо стоял в полоборота у самого входа. Как страшу королевских покоев, почему-то подумалось мне. Куртка и рубашка на спине свисали длинными лохмотьями. Они не выдержали трансформации, когда крылья силой прорывались наружу. Красивое узкое лицо, перечеркнутое тонким шрамом слева, казалось неподвижно застывшей маской, а в глазах, вновь ставших черными зеркалами, нельзя было прочитать никаких эмоций. Ожившая статуя, да и только. И мне почему-то стало очень горько и обидно. Так всегда бывает, когда тебя предает кто-то, кому ты доверилась, кто-то, кто стал тебе небезразличен. И чем больше ты доверяешь, тем тебе больнее потом. Я доверяла Данте свою жизнь и жизнь своих друзей. Я рисковала собой ради него, потому что была абсолютно уверена, что он без колебаний сделает то же самое. И вот теперь приходилось расплачиваться за излишнюю доверчивость. Я тряхнула головой и посмотрела на Хилериан. Выходит, мы прощаемся? Получается, что так. Я должна вернуться в Андарион, потому что сейчас никто, кроме меня, не может коснуться небесного хрусталя. Только истинный король. Данта тебя проводит. Полупросительно, полуутвердительно сказала я, сбрасывая с плеча сумку на пол и усаживаясь рядом с ней». «Нет, не проводит», — раздалось от входа. Я непонимающе уставилась на Данте. Аватар, сверкая глазами, отлепился от стены и сделал шаг по направлению ко мне. Но я немедленно вскинула руку в предупреждающем жесте. Между большим и указательным пальцами пробежала ярко-зеленая дуга. «Еще шаг, и в тебя полетит шаровая молния. Это будет не смертельно, но очень больно». Данте на мгновение замер и неожиданно расхохотался, демонстрируя звериные клыки во всей красе. «Я сказала что-нибудь смешное?» В моих глазах плыхнуло зеленое пламя. И тотчас с кончиков пальцев сорвалась слепящая дуга, которая взрыхлила каменный пол в двух вершках от правой ноги Данте. Только крошка веером разлетелась. Но аватар даже не дернулся. Невозмутимо сверля меня взглядом. Да нет, я просто в очередной раз поражаюсь тебе. Мы шли сюда почти месяц. Причем в пятером. Пробирались через такие места явно не способствующую улучшению здоровья, как серые урочище и ночной перевал. И теперь ты хочешь, чтобы я отпустил вас с Вилли и обратно, всего лишь вдвоем? А у тебя выбора не останется, — пожал плечами я. Против нашей воли ты с нами все равно никуда не пойдешь. А если даже и решишь пойти, то, насколько я помню, магия на тебя действует. Простое заклинание. И ты заснешь крепким здоровым сном на сутки, а то и на двое. А еще договорить мне не дали, потому что со стороны входа послышалось до боли в копчике знакомое резкое шипение, а за плечом Данте мелькнула серая тень. Я чертыхнулась и осеклась. Правильно говорят, только помени лихо, и оно уже тут как тут радуется и вовсю скалится тремя сотнями зубов. Благополучно забытая всеми скальная химера упорно наматывала круги у входа в пещеру. Похоже, мы ей тоже не понравились. Позабыв обо всем, я протиснулась мимо Данте и выбежала из пещеры на козырек, с изумлением глядя на шипящую химеру, которая как раз снова ушла на разворот. «Интересно!» Чем мы ей так приглянулись? Пробормотала я себе под нос, разминая пальцы для очередного заклинания и не спуская с нежити напряженного взгляда. Что-то в ее поведении меня настораживало. А вот что именно, было непонятно. Слева раздался тихий скрежет стального клинка, вытягиваемого из ножен, и неестественно спокойный голос аватара произнес вслух то, что я только что подумала. Не нравится мне ее поведение. Я ответила машинально, на миг позабыв о том, что мне вроде как полагается напрочь игнорировать этого низкого интригана. — У меня такое ощущение, что она кого-то ждет, — закончил мою мысль Данте. И мы удивленно переглянулись, словно впервые встретившись. Я первая отвела взгляд. Кажется, на время... Нам придется позабыть о разногласиях». «Полностью согласен. Мир?» «Перемирие», — уточнила я, посмотрев в черные зеркала глаз. «До тех пор, пока мы не разберемся с этой тварью». «Как пожелает прекрасная леди». Данте чуть склонил голову и протянул мне ладонь, пальцы которой были украшены бледными, почти белыми когтями длиной с фалангу указательного пальца и они глядя, мимоходом пожала ее, не отрывая глаз от кружившей химеры, которая продолжала оглашать окрестности шипением различной тональности. Вилька неслышно подошла к нам и, указывая на нежить, спросила. — Народ, как я понимаю, у вас есть какой-то план? — Да, — в один голос отозвались мы с Данте. Вилька как-то странно посмотрела на нас обоих и выставила перед собой ладони, как бы говоря, что она тут ни при чем и ни во что вмешиваться не станет. Еваника, ты мне доверяешь?» Как бы, между прочим, поинтересовался аватар. «Поудобнее перехватывай меч в правой руке». «Уже нет. А что?» проговорила я, глядя на него с подозрением. «Придется поверить снова». С этими словами он обхватил меня свободной рукой за талию, и, прижав к себе, взмыл в холодное осеннее небо. На секунду я опешила, и с трудом удерживаясь, чтобы не огласить воздух визгливыми руладами, невольно вцепилась в плечи Данте, как в спасительную опору, и зажмурилась, не в силах смотреть на бездну у себя под ногами, и сознавая, что моя жизнь зависит исключительно от аватара. Промозглый высокогорный ветер хлестнул по лицу, Отбросив волосы назад, а над ухом раздался несколько ироничный голос: Неужели ты так боишься высоты? Обещаю, что бы ни случилось, ты не упадешь. Я вздрогнула и открыла глаза, и была просто ошеломлена открывшимся мне видом. Когда смотришь на землю с высокогорной тропы, возникает удивительное ощущение, как будто ты можешь окинуть взглядом весь мир, увидеть все то, что раньше не замечалось. Близко проплывающие легкие облака, до которых, кажется, можно дотронуться рукой, зелень лесов и полей, пепельно-мутное пятно серого урочища, а где-то далеко блестит на солнце вода белозерья, и возникает чувство родства со всем миром, который в прямом смысле лежит у твоих ног. Но совсем иное дело, когда ты наблюдаешь за всем этим с высоты птичьего полета. Облака проносятся прямо под тобой, на миг ловя твою тень. Ниже величаво проплывают горы и поросшие лесом холмы, а над головой только сверкающее небо и яркое солнце, слепящие твои глаза холодными лучами. На минуту я забыла о Химере. Осталось только чистое небо, горы со снежными шапками, разноцветное полотно земли где-то далеко внизу и твердые рукоданты, не дающие мне упасть. Сам того не зная, он помог исполниться мечте всей моей жизни, увидеть мир с высоты птичьего полета своими собственными глазами, ощутить холодный ветер, бьющий в лицо, и осознать себя, живой частичкой этого мира. Я подняла абсолютно счастливые глаза на Данте, не говоря ни слова, но он все понял, потому что смотрел на меня глазами человека, а не бездушными черными зеркалами айронита. Он немного набрал высоту, а потом ринулся вниз по широкой дуге, давая мне ощутить всю прелесть свободного контролируемого падения. Нет. Даже не падение, а скольжение сквозь воздушные потоки, которые так и норовили закрутить, сбить с ровного полета. Внезапно взгляд Данта изменился. Глаза его затопила блестящая чернота. Я вскинула голову и увидела, что прямо над нами скользит химера, как раз примеривающаяся для того, чтобы наградить нас своим воистину убойным воплем. Аватар круто ушел в сторону, словно проваливаясь в воздушную яму, а я запустила в светлые брюхо нежити приличных размеров боевой пульсар. Сверху дождем пролилась черная кровь, химера взвыла и начала падать вниз. К сожалению, мечта о том, чтобы все это и закончилось живописным пятном внизу на земле, не сбылась. Нежить, так сказать взяла себя в лапы и спланировала на широких кожистых крыльях, медленно поднимаясь вверх. Данте, видя такое дело, ушел в крутой пике, выставив перед собой сверкающий темный клинок. «Данте, с ума сошел? Ты что, ее протаранить хочешь?» К сожалению, мой отчаянный вопль остался без внимания. Аватар продолжал идти на снижение и на радостно распахнутой пасте в которую с легкостью поместилась бы лошадь средних размеров. «Данте!» — взвыла я не хуже нежити, в ужасе закрывая глаза и молясь всем святым сразу, чтобы они оставили меня в живых и желательно не калекой. В любом случае судьба героически погибшей самоубийцы меня не привлекала. Но вот Айронит, как выяснилось, думал иначе упорно идя на сближение. В пиковый момент я почувствовала, как Данте чуть развернулся, пропуская несущуюся со скоростью выпущенного арбалетного болта тварь мимо себя, так близко, что я ощутила резкий порыв ветра и противный змеиный запах. А потом раздался легкий толчок, скрежет и яростный вопль раненой химеры. В лицо и на куртку Плеснуло что-то горячее и липкое, а потом Данте вышел из пике и стал стремительно набирать высоту, заставив мой желудок приклеиться к позвоночнику. Обтерев лицо рукавом куртки, я открыла глаза и увидела, как смертельно раненая химера камнем летит вниз на дно ущелья, кувыркаясь в воздушных потоках. Данте на лету распорол нежить и почти все брюхо. И когда я глянула на изглазданный, почти до крестовины меч, то была просто поражена. Интересно, какой силой надо было обладать, чтобы вонзить меч так глубоко? Мало того, удержать, при этом действуя одной рукой. Я с уважением покосилась на аватара. С такими существами лучше не становиться по разные стороны баррикад. Сразу ясно, кто одержит верх. Похоже, дальше вооруженного нейтралитета я все-таки не продвинусь. В конце концов, он всего лишь исполнял свой долг защитника Андреона, и не мне судить его и его методы. Как говорится, на войне все средства хороши, а с учетом того, что в стране айронитов назревает гражданская война, я огорченно вздохнула, понимая, что на этот раз Аватару не грозит никакой опасности с моей стороны. У меня попросту рука не поднимется. Сложно сосчитать, сколько раз Данте спасал мою молодую жизнь. Пусть даже и преследуя свои, непонятные до конца цели. Не в моих правилах отвечать на хамство любезностью, на удар бегством, а на помощь черной неблагодарностью и попыткой убить благодетеля. «Я жила и буду жить» по принципу око за око, а в этом случае получается, что я задолжала чернокрылому аватару на год вперед, и это не считая набежавших процентов. — Ты в порядке? — голос Данте раздался над самым ухом, заставив меня вздрогнуть и отвлечься от размышлений. Я подняла лицо, кое-где испачканное, как чувствовалось уже подсыхающей кровью химеры и внимательно посмотрела в темные, серебряными искрами глаза. Во рту неожиданно пересохло, и я ответила, как-то не в попад. — А у тебя все лицо в крови. — У тебя тоже, — улыбнулся он. Длинные белоснежные клыки на фоне залитого темной кровью лица производили жутковатое впечатление. Я вздрогнула и поспешно опустила голову. Надеюсь, что Данте под грязью и кровью химеры не заметит, как побледнело мое лицо. Напрасно. Ты побледнела? Это от твоих выкрутасов. Не знаю, как ты, но я во время твоих пируэтов чувствовала себя очень и очень неуютно. А мне показалось, что в тебе живет жажда полета. Тебе и в самом деле показалось, Данте. Тихо ответила я, стараясь не смотреть вниз. «Я все-таки человек, а не...» «Да, ты не айронит, но я уверен, что не ошибся. Тебе понравилось летать». «Слушай, чего ты от меня хочешь услышать?» Моментально окрысилась я. «Что, я в восторге от полета?» «Да, так оно и есть. Но я человек, а рожденный ползать летать не может». Хочешь услышать что-то еще? Если да, то опусти меня на твердую поверхность, и я тебе все выскажу, даже больше того. И не улыбайся так, от твоих клыков у меня мороз по коже. Да, я стерва. Причем, как выяснилось, стерва на редкость язвительная, злопамятная и мстительная. Как там говорится у темных эльфов, я не злопамятная. Просто я злая, и память у меня хорошая. Так, что ли? Тогда это про меня. Потому что я старалась нарочно ранить, причем ранить посильнее, а в идеале еще и провернуть чем-нибудь поострее. Потому что вернулось чувство, что меня элементарно использовали, а в конце еще и ненавязчиво показали разницу. Его судьба — гордо парить в Поднебесье, тогда как моя, восхищенная и несколько завистливая, смотреть на него снизу вверх, прекрасно сознавая, что до таких высот мне не подняться никогда. Человек – существо мелочное, озлобленное и завистливое. Раньше у меня никогда не возникало таких чувств. Я никогда никому не завидовала, даже мельком. Даже общаясь с практически идеальными эльфами, Средоточием красоты, мудрости и изящества, помноженных на бессмертие и великолепные бойцовские качества, я утешалась тем, что они, как ни стараются, точно так же прикованы к земле, как и я, несмотря на все свое совершенство. И вот теперь я встретила существо, которому, в отличие от меня, досталось все то, о чем я могла только мечтать. А именно, возможность летать и чувствовать себя в небе так же уверенно, как птицы. И все это только потому, что ему повезло родиться аэронитом. Черт побери, я впервые ощутила себя типичным представителем человеческой расы. Улыбку стерла с лица Данты моментально, так же успешно, как если бы я закатила ему полноценную пощечину да еще и сопроводило это действие хлестким комментарием. Аватар слегка нахмурился, а лицо его словно превратилось в мраморную маску. Глаза остались прежними, человеческими, но теперь они были холоднее льда, а острота взгляда могла соперничать с лезвием меча. «Прости тебе, Дунья, за мое неподобающее поведение», спокойно проговорил он начав снижение, — прошу вас, потерпите мое присутствие еще минутку. Я чувствую себя последней сволочью под этим небом, царственно и несколько высокомерно кивнула. В этот момент я ненавидела саму себя, но обида оказалась сильнее, и я продолжала ковыряться в душевной ране, углубляя ее, да еще и щедро посыпая мелкой солью. «Да уж, сделай милость!» Лицо Данте оставалось абсолютно непроницаемым, но зрачок чуть дрогнул, почти заполнив собой всю радужку. «Аминь, Иваника, можешь себя поздравить. Ты довела его до такого состояния, что он, судя по всему, с трудом сдерживается, чтобы не разжать руки и не отправить тебя в самостоятельный полет». «А что?» Неплохая идея. Вместо одного пятна в ущелье будет целых два. И падальщикам радость, и сверху оригинальней смотреться будет. Ох, и стерва же ты, Ева! И откуда только такая проклюнулась? Оттуда же, откуда и все остальное, мрачно подумала я, пока Данте подлетал к каменному козырьку перед пещерой небесного колодца где нас уже ждали радостно улыбающиеся Вилька и Хел. Правда, при взгляде на наши мрачные лица и принципиальной нежелании смотреть друг другу в глаза, их радость слегка поутихла, сменившись здоровым, вполне обоснованным недоумением. Данте едва коснулся ногами камня площадки, тотчас убрал руку, предпочитая заняться своим заляпанным клинком. Тряпка для протирания ионова отыскалась очень быстро, аватар попросту оторвал лоскут от рубашки и без того свисающие на спине около крыльев живописными лохмотьями и демонстративно направился в противоположный от меня угол пещеры, поближе к колодцу. Я же, дождавшись момента, когда подруги повернутся и вопросительно уставятся на меня, Картина схватилась за ребра и осела на пол, тихо жалуюсь, что на мне, мол, ни одного живого места нет. Привирала, конечно. Данте нес меня очень бережно, так что я практически не ощущала силы хватки. А прижал он меня только раз, когда таранил Химеру и был просто вынужден сжать мои ребра сильнее, чем нужно. Но я благополучно об этом умолчала. Девчонки тут же взнамерились меня раздеть и осмотреть на предмет нанесенных телесных повреждений, дабы высказать все Данте по полной программе и одним сплоченным коллективом. Но я открестилась от незапланированного стриптиза. Только этого мне еще и не хватало для полного счастья. Из угла Данте не доносилось ни звука, за исключением тихо шуршащей по лезвию тряпки. «Ну и черт с тобой», – подумала я, отвлекаясь на более насущные проблемы, а именно прощание с Хиллериан, которое вышло несколько бурным ввиду эмоциональности женской натуры. Вилья чуть ли не со слезами обнимала бывшую жрицу, а та, в свою очередь, клятвенно обещала пригласить нас обеих в Андарион, сразу же, как только ситуация немного наладится, и будет найден истинный король. Круг поисков сужался тем, что у истинного короля, помимо наличия в жилах крови айронитов, то есть детей андриона должны иметься руки, поскольку он должен быть способен удержать все три символа королевской власти одновременно. Соответственно, женское население сразу же отпадало, а это значительно облегчало задачу Хелл, как хранителя небесного хрусталя. Вам пора отправляться, жрица Хелериан, — донесся из угла спокойный голос Данте. Чем быстрее вы попадете в Андарион, тем лучше. Я же провожу наших спутниц до древец и постараюсь догнать вас как можно раньше. — Черт, с ты куда с нами пойдешь! — вызверилась я, подскакивая к Аватару, и, меча из глаз, колючие зеленоватые искры. — Твоя задача... «Доставить Хел живой и здоровой до места назначения, а наша судьба пусть тебя не волнует. На небесах уже все решено за нас, и если нам суждено погибнуть на обратном пути, то этого уже не изменить, и твоя компания роли не сыграет. Пусть все случится так, как должно случиться, только, пожалуйста, без твоего вмешательства». Данте невозмутимо выслушал меня и как-то неопределенно пожал плечами. — Как пожелает госпожа ведунья. — Ну, наконец-то! — вырвалось у меня. Я отступила от спокойного, как горный тролль-аватара, и с улыбкой посмотрела на Вилью и Хелл. И похолодела. За спинами подруг со стороны каменного козырька, раззявив острозубую пасть, Висела скальная химера, Ожесточенно молотившая воздух Широкими кожаными крыльями. Кажется, до меня раньше всех дошло, Что нежить шутить не намерена, И сейчас Вилью и Хел Разнесет в клочья боевым воплем химеры. Время словно замедлилось. Я выбросила перед собой Напряженно вытянутые руки, Делая разводящие движения от которого девушек отнесло в противоположные стороны, довольно чувствительно впечатав в каменные стены пещеры. «Ладно, если сумею, то извинюсь потом». Одновременно я пробормотала коротенькое парализующее заклинание, и Данте неподвижно застыл на полу, в стороне от меня, не имея возможности в очередной раз влезть под удар. Я стояла напротив разъявленной пасти, и время снова сдвинулось и полетело с удвоенной скоростью. Я быстро-быстро забормотала заклинание голубого огня, одновременно выстраивая перед собой силовой щит, который должен был по возможности защитить меня от смертельного вопля Химеры. Я отдавала себе отчет в том, что одновременное плетение защитного и атакующего заклинаний неизбежно приведет к тому что одно из них получится ослабленным. И все-таки я рискнула, вложив больше силы в голубой огонь и выставив перед собой довольно слабый силовой щит. Я услышала «нет», скорее почувствовала, как практически беззвучный вопль химеры устремляется ко мне. Щит моментально прогнулся и тотчас с моих выставленных ладоней сорвалось ослепительно яркое огненное копье, которое обдало мне лицо жаром и устремилось прямиком в гостеприимно распахнутую пасть, прошивая нежить насквозь. М «Да, похоже, зря я пренебрегла защитой. Атакующее заклинание оказалось чересчур мощным, а вот щит все-таки не выдержал». Нет, он не разлетелся на осколке, его попросту оторвало от пола, и он, снеся меня, как хорошо направленный таран, впечатался в стену, аккурат над непрозрачной водой небесного колодца, познакомив мою спину со всеми неровностями природного камня. — Боженька, ну за что ты так меня не любишь, а? Что я тебе такого сделала? Почему нельзя, чтобы хоть раз меня уронили на что-нибудь мягкое? Неужели обязательно ставить на моем пути такие твердые преграды, как каменные стены и стволы деревьев, и ждать, что я их благополучно проломлю какой-нибудь максимально невостребованной частью тела? Головой, к примеру. Через пять секунд заклинание щита самопроизвольно распалось, и я. Под дружный вопль моих подруг Сползла по стене прямиком В обжигающую синюю воду. «И за что мне все это?»